Глава 68. О благородной даме Терции Эмилии. Не возненавидела своего супруга за его старость и прекрасная, кроткая Терция Эмилия, жена полководца Сципиона Африканского старшего. Эта женщина была благоразумной и крайне добродетельной. Несмотря на то, что муж был старше ее, Она все еще оставалась молодой и красивой, тем не менее он делил ложе с одной из служанок, ее горничной. Это происходило так часто, что благородная женщина о том узнала. Однако, несмотря на то, что муж причинил ей такое зло, она прибегла к мудрости, а не к пагубной склонности, называемой ревностью, и так мудро скрывала свою осведомленность, что не ее супруг, никто либо другой не слышали от нее упоминаний об этом. Ведь она не хотела придавать это огласке, поскольку ей казалось постыдным упрекать столь великого человека, каким был ее муж. Рассказать об этом другому было бы еще хуже, поскольку это оскорбило и принизило бы образ мудрого мужчины, замарало бы честь и славу этого героя, покорившего царство и империи. Однако эта благородная женщина не перестала преданно служить своему мужу, любить и почитать его, а когда он умер, освободила его любовницу, выдав замуж за свободного человека. «Тогда я, Кристина, ответила ей, «Несомненно, госпожа, истинно то, что вы говорите, и я часто вижу, как женщины, зная, что супруги им совсем не верны, ничуть не перестают их любить и нежно о них заботиться» но даже покровительствуют и обустраивают жизнь тех любовниц, которые имеют детей от их мужей. Я даже слышала подобное об одной женщине из Британии, бывшей графине Камон, которая вышла замуж во цвете своих юных лет, была прекраснее всех женщин вокруг, и ее великое терпение и благодушие побудили ее поступить подобным образом.